Глава девятая. Слепые дети и девочка без головы. В приключениях все такое мрачное и немного пугающее. Вы боитесь лабиринтов? Нет? А если там кто-то есть и смотрит на вас? Алекс вздохнула. За дверью, прямо перед ее носом, стояла стена. Направо и налево уходили длинные кирпичные коридоры, поросшие мхом и шайником. Но девочка отчетливо видела, что стена — это из черного кирпича. Никаких перекрытий над стенами не было, но высота их не позволяла лучам солнца коснуться лица Алекс. Девочка приложила ладонь к одному из кирпичей, и тот вдруг отозвался мелодичным перезвоном и засветился. Сначала ярко, а затем чуть потускнел — Но это не было так удивительно, как надпись, медленно проступившая поверх света алыми буквами. «Путь осилит идущий», — гласила она. Через мгновение надпись растворилась, вновь став черным кирпичом. Алекс дотронулась до соседнего, и тот тоже коротко дзынькнул и вспыхнул, но уже совсем другой истиной. Иногда и слепой может быть поводырем зрячих. А затем она нажала на следующий и еще на один. Каждый кирпичик выдавал свою истину. Иногда, дотрагиваясь до одного и того же, Алекс видела разные надписи. Она двинулась направо и вышла к развилке. А повернув там, встретила перекресток. Пару раз зашла в тупик, но с помощью ленточки из платков легко возвращалась назад и поворачивала в другую сторону. Этот лабиринт был похож на все те, что Алекс на раз щелкала в книге головоломок. Но одно дело, когда ты смотришь сверху и ведешь пером с чернилами – просчитывая наперед ложные повороты, и совсем другое, когда ты сам — это точка, движимая слепой интуицией. Если все время поворачивать направо, то рано или поздно ты приходишь к выходу. Единственное, что может помешать, — это бесконечность самого лабиринта. Выходит, стоит бояться не потеряться, а умереть от старости. Время так значимо в лабиринтах, — размышляла Алекс, но шла не по правилам, а искала выход на угад. Мастеру загадок определенно понравилось бы здесь. Подумалась девочке. Когда ей становилось скучно, она нажимала на кирпичики и получала новые порции знаний, афоризмов и фактов. Всегда бежать за поездом — удел мечтателей, они не ждут подходящей по расписанию. Спешка — враг разума, принимать решение нужно после чая, взвешенно и бесстрастно. Оторвавшись от земли, подобно птице, человек упадет, он не привык летать. Если бы я могла превращаться в птицу, то взлетела бы высоко. Это ведь так просто. «Почему не может быть просто?» — вздохнула Алекс, споткнулась о какой-то предмет и упала на землю, больно ударившись коленками. Из карманов выпали монетки и черный платок, подаренный тенью. Алекс быстро собрала все обратно, потерла ушибы и только после этого поняла, что споткнулась о маленькую книжку без обложки. Так удивлению поскуливала. Даже Скорпион, до этого мирно спавший в кармашке, вдруг высунулся, чтобы посмотреть, что происходит но убедившись что его это не касается вновь свернулся к клубочком и уснул на дне кармана девочка осторожно подняла скулящую книгу ей хотелось пожалеть ее и извиниться ведь наступила она на нее не специально и даже не со зла а по нечаянности книга сначала заскулила еще больше но затем успокоилась и завиляла закладкой словно хвостом алекс улыбнулась можно я тебя открою книжка замерла и сама перевернулась в ладонях корешком вниз Девочка открыла первую страницу и увидела подпись. Из-за того, что книжка размокла, подпись оказалась чуть размытой, но эта закорючка почему-то показалась Алекс забавной и смутно знакомой. Она попыталась перевернуть страницу, но листы оказались склеены. Тогда Алекс осторожно, боясь сделать книжке больно, поддела страницу ногтем, и та поддалась. С трудом отклеилась, обнажая запись от руки «Дневник Маргарет», а ниже «Мой путь в между стене». Дальше было неразборчивое вступление, почти совсем размытое, но кое-где выделялись предложения, которые девочка прочитала без особых потерь в словах. «Не решу сделать выводы так скоро. Побывав всего за несколькими дверьми, могу лишь сказать, что они тоже часть». Неразборчивое, затем еще предложение. «Нельзя назвать имя. Теперь я Салли Хилл. Никому больше не назову своего истинного имени, потому что...» Размыто. Алекс попыталась открыть следующую страницу — Но книжка пискнула и, вырвавшись из рук, упала на землю. «Кто здесь?» — раздалось за спиной. Алекс подпрыгнула, обернулась и увидела маленького мальчика. Он был босиком, одет в обноски, а на глаза ему кто-то натянул кусок тряпки. Девочка аккуратно подняла книжку и только потом сказала «Я...» «Кто я? Ой, кто ты?» Алекс посмотрела на книжку, чуть пискнувшую у нее в руках, затем на мальчика, Вспомнила слова Шута и прочитанные слова Маргарет. Локтем она случайно дотронулась до холодного кирпича, и на нем появилась надпись. «Говорите только правду. Умрите с чистой совестью». «Меня зовут Салли Хилл», — после недолгих колебаний сказала Алекс. Мальчик, опираясь одной рукой на стену, стал медленно приближаться к ней. Кирпичи один за другим послушно загорались, звенели от его прикосновений, будто он нажимал клавиши огромного сказочного рояля. Подойдя ближе, мальчик улыбнулся и протянул руку. «Джонни! Джонни Остранюх!» — представился он. «Я почуял тебя за много поворотов и хотел первым привести в дом». «В дом? В какой дом?» «В наш. Там очень много детей». Джонни потряс рукой в воздухе, и только после этого Алекс ее пожала. «Пойдем скорее. Все ребята очень ждут тебя, Салли Хилл». «Ждут меня?» — еще больше удивилась девочка. «Но почему?» — У тебя есть глаза, — еще за улыбался мальчик. — Нам очень нужны глаза. Ты сможешь нам читать, — пояснил он. — Я чую, как ты смотришь на меня. Мне так приятно, что ты смотришь на меня, Салли Хилл. — Джонни, неужели у вас там все незрячие? — ахнула Алекс. — Конечно. Пойдем, пожалуйста. Мы тебя так долго ждали. И Джонни потянул ее за руку. — Салли Хил! «Какое красивое имя! Салли Хилл! Мы будем тебя очень любить, Салли Хил, Ты сможешь читать нам сказки!» Мальчик провел ее через несколько хитрых поворотов, куда Алекс и не подумала бы повернуть. А затем они вышли к четырем длинным стенам, образовавшим почти идеальный квадрат, в котором обрывалось множество ходов из разных частей лабиринта. Посреди этой комнаты без крыши горел костер, вокруг которого сидело около 20 детей, примерно возраста Джонни, не более семи-восьми лет. На шум шагов они дружно подняли головы, и Алекс увидела, что на каждом надета повязка, закрывающая глаза. Дети заулыбались, медленно поднялись со своих мест и молча двинулись к Алекс. Девочке показалось, что это толпа зомби, и сейчас они разорвут ее и съедят, но вместо этого дети обняли ее, прижались холодными щеками и мерзлыми руками, словно костер совсем не согревал их. «Это Салли Хилл», — торжественно объявил Джонни. «Она будет читать нам сказки». Дети разом заговорили, стали наперебой повторять ее имя, хотя оно вовсе и не принадлежало Алекс. Ей захотелось вырваться, оттолкнуть этих странных детей. Их было так много, и они все тянулись лишь к ней. «Прошу, Салли Хилл, прочитай нам сказку». Джонни улыбнулся и протянул ей книжку поверх голов других детей. Алекс взяла ее, все еще не уверенная, что готова остаться в этом пугающем месте хоть на минуту, Но как только дети услышали шуршание страниц, они тут же выпустили девочку из объятий, вернулись к костру и расселись там рядочками. В первом ряду сидел Джонни. Алекс смотрела на навостривших ушки детей и не понимала, что же с ними произошло. Кто мог сделать так, что ни у одного из них нет глаз? Кто мог сотворить такое? Девочка замялась, дети ждали. Кто-то ловил на месте, кто-то нервно теребил в руках игрушки, потертые и грязные. Алекс хотела что-нибудь сказать им, но вдруг поняла. Лучшее, что она может сейчас сделать, это действительно начать читать. За далеким-далеким морем, за суетой и печалями жила семья. Дети внимательно слушали. Они замерли и ловили слова, беззвучно повторяя их губами. Алекс читала незамысловатую сказку, продолжая думать о том, что же случилось с этими несчастными детьми. И тут краем уха уловила далекие шаги. Кто-то приближался из лабиринта. Он кряхтел и ругался на шум. Его шаги отдавались гулким эхом. Алекс остановилась, прислушиваясь. Но дети просили. Умоляли ее продолжать, и девочка продолжила. Она покрылась мурашками от страха, но уже не могла остановиться, не могла отказать детям в такой малости. Кто-то был уже совсем рядом. Шаги затихли за спиной. Тяжелое дыхание раздувало волосы Алекс. Она закрыла книжку и аккуратно положила ее на пол. Дети издали расстроенные возгласы. Один мальчик заплакал, но Алекс чувствовала, что за ее спиной стоит нечто огромное и страшное. Она собралась обернуться. Как вдруг веревка потянула ее за сарафан. Алекс упала на землю, а затем резко поднялась в воздух вверх тормашками. Монеты, громко звеня, посыпались на землю. Следом выпал скорпион. Алекс только и успела, что ухватить черный платок тени. Большая лапа развернула ее. И девочка встретилась лицом с огромным глазом. «Пожалуйста, пусть она нам почитает», — взмолился Джонни. «Нет», — рыкнул монстр. «Вы уже сыты. Сыты и ленивы». Он рыкнул еще раз так, что все дети замолчали. «Кто ты такая?» «Я Салли Хилл», — соврала Алекс. «Тут двадцать один ребенок. Что вы с ними делаете?» «Сколько, говоришь, детей?» 21. «Сгодишься». Ничего больше не добавив, монстр закинул Алекс за спину и двинулся в лабиринт. Монеты остались лежать на земле. Скорпион уселся их сторожить. Выходило, что вся ее жизнь, зависящая от этих монеток, удаляется все дальше. Алекс подумала, что именно сейчас нужно позвать Шута, пообещать ему все, что он захочет, Но вдруг увидела трех голубей. Они, подпрыгивая от грохота шагов монстра, следовали по пятам не отставая. Алекс выдохнула. Эти следящие за ней спутники уже один раз выручили ее, значит, не бросят и сейчас. Пройдя десяток поворотов, монстр вдруг остановился и перекинул Алекс через себя. Девочка упала на белоснежные мягкие перины. Теперь она смогла рассмотреть гиганта. Ее похитителем оказался циклоп. Одноглазый великан с выдвинутой нижней челюстью и двумя торчащими обрубленными клыками. Алекс хотела было открыть рот и заговорить, но мягкие перины вдруг задвигались и слегка разошлись. Девочка шлепнулась на землю, больно ударившись. Ми. недовольно сказала перина и раздвоилась. Из двух белых, как облака кусков, вылезли головы барашков. Так вот они какие-туманные барашки, догадалась Алекс. «Как ты сказала, тебя зовут?» — спросил Циклоп. «А Салли Хью?» «Хотя неважно. Главное, что ты умеешь считать. Это очень хорошо. Я не выпотрошу тебя, как Барашков. Мне нужен кто-то считать шерсть. Этот мальчишка привозит их слишком много, но я не пойму, сколько. Он дурит меня». Хорошо. Я буду считать вам барашков, соврала Алекс, поднимаясь. Что это за дети? Они бесполезны, вздохнулся Клоп. Они не умеют считать, как и я. Но они очень удобны, и их не надо кормить. Я пичкаю их сказками. Дети любят есть сказки, но не любят трудиться, потому что все вокруг их отвлекает. Знаешь, за что я люблю барашков? Они глупые, и дети эти глупые, а чтобы умнее не становились, я кое-что предпринял. Циклоп засуетился, и теперь Алекс увидела, что в стенах у монстра есть камин с огнем, большой стол, много шкур барашков и мяса, лежащее в углу. Как же она раньше не учуяла запах крови? Живые барашки столпились позади нее, они сливались в одну большую белоснежную массу, клубящуюся как туман. Время от времени из нее высовывались морды и недовольно говорили «ме». «Очень хорошо, что ты умеешь считать. И у тебя есть руки», — загадочно сказал циклоп. «Ты мне очень пригодишься». Он подкинул в камин дрова и пару камней, от которых пошел черный дым, а затем положил туда острую железную пику. Она стала быстро накаляться, становясь угрожающе красной. — Ты беспокоишься о тех детях? — спросил Циклоп, глядя на огонь. — Не беспокойся. Я защищаю их. Кругом ужасный мир. А со мной они всегда сыты сказками о красивых мирах, о замках и дворцах, о жизни лучшей, чем есть у них. Они не видят глупых слов лабиринта, этих ненужных истин. Я отдаю им все, что им нужно. Поэтому не переживай. Они не пропадут. Я верно охраняю их глупые умы, но чтобы не затуманить свой мозг, забиваю уши мехом барашков и не слышу сказок, что читаю. Алекс вдруг запаниковала. Внутри у нее забила тревогу сама душа. Закричала, пора уходить, но девочка лишь сильнее вжалась спиной в мех барашков. Мне нужно, чтобы ты считала барашков. У тебя есть руки, чтобы их трогать, а глаза они лишь мешают в этом деле циклоп достал раскаленную острую пику и повернулся к алекс мир ужасен я буду читать вам сказки это так прекрасно ты больше не будешь видеть этот серый мир полный стен барашки забеспокоились и закричали одновременно жалобно и испуганно алекс смотрела на один большой безумный глаз циклопа и ужас охватил ее окончательно Но тут у левого плеча девочки вдруг появилась улыбающаяся морда рыжеполосатого кота. Затем мяукнула справа, и Алекс увидела строгий взгляд кота коричневого, а следом, выпрыгнув из перины, через ее голову перелетел черный кот. Циклоп опешил и даже растерялся, опустив раскаленную пику. — О, вы большой монстр, — сказал черный кот, — такой страшный. Но в голосе кота не звучало и нотки страха. К черному коту скатился рыжеполосатый. «И вы хотите лишить девочку зрения?» Он покрутил глазами, а потом лапой у виска. «Отобрать зеркало души». Размеренно, не спеша, вперед вышел коричневый. «А вы ведь этого хотите?» — уточнил он. Циклоп пришел в себя. Он грозно рыкнул, и котов сдуло к девочке в руки. «Платок!» — шепнул рыжий. Алекс замешкалась. «Не будь дурехой, соображай быстрей», — скомандовал коричневый. Колесом переместился к монстру, подпрыгнул, как пружина, и вцепился ему в лапу. Циклоп взревел и выронил пику. Алекс поспешно вытащила платок. Он все еще был слишком мал, но, как и говорила тень, действительно чуть подрос. Девочка быстро накинула его на голову и замерла. Циклоп уже скинул коричневого кота на пол и грозно зарычал, но это совсем не помешало всем троим котам заулыбаться. Ведь монстр, схватив пику, озадаченно остановился. Перед ним стояла девочка без головы. При этом ее тень на стене голову вполне имела. «Да, проблема», — озадаченно пожал плечами рыжий кот. «Что же делать?» «Что же делать?» — запричитал он. «Это крайне запутанная ситуация», — закивал Черный. «Необходимо разобраться. Или запутать ее еще сильнее. Иногда это тоже помогает. Заметил коричневый и отвязал у девочки от сарафана веревку из разноцветных платков. К удивлению монстра, руки девочки без головы спокойно помогли коту это сделать. Кот прищурился и бросил конец веревки черному. «Как выколоть то, чего нет?» «Невозможно отрубить голову, если нет шеи», — говорил один умный безумец, — продолжал коричневый. Черный кот тем временем пошел куда-то в сторону. «Брат, сосмотрите!» — закричал он. Я черный кот, а тянется за мной разноцветный хвост. Сегодня день не по правилам. Он засмеялся и через секунду оказался позади циклопа. «Да, совсем ни в какие ворота», — подтвердил рыжеполосатый. Он уже был слева от монстра, и в руках у него, подобно змее, шевелилась петля из платков. «Братцы, не стоит тянуть, ведь тянуть нужно будет чуть позже», — коричневый прищурился. «Меня зовут сэр Удачливый». Представился он циклопу, а затем отвернулся и поклонился девочке без головы. Именно в этот момент монстр замахнулся и ударил пикой по воздуху, где мгновением раньше была голова сыра Удачливого. Кот поспешно вспорхнул голубем вверх и укоризненно покачал головой, обращаясь к монстру. «Но я же сказал, удачливый, а не наоборот». Рыжеполосатый кот кинул ему кольцо веревки из платков, мячиком подпрыгнул в воздух, тоже став голубем и захихикал, представляясь, Сар Балабол!» Циклоп недовольно зарычал, захотел шагнуть, но вдруг понял, что черный кот каким-то образом запутал его ноги веревкой из платков. На шею монстру накинулась петля, и он рухнул на пол. Раскаленный штырь выпал из его рук и подкатился к ногам Алекс. Девочка ощутила адский жар, исходящий от него. Тут же на спину циклопа прыгнул виновник падения монстра, черный кот. Он встал на задние лапы и раскланялся. «Сэр, все не так», — представился он, а затем привязал к петле конец платков. Сэр Балабол и сэр Удачливый приземлились справа и слева от своего друга. Перья с них разлетелись в разные стороны. И вот уже коты, стоя на задних лапах, весело клонились. Алекс радостно захлопала в ладоши, понимая, что лучше и быть не могло. Монстр издал злобный рык, но было ясно, никуда ему из крепких, как цепи платочков, не выбраться. Алекс сняла с головы подарок тени и спрятала его в карман. «Магия!» — рыкнул циклоп. «Да ну!» «Фокусы!» — возразили коты, затем спрыгнули с поверженного гиганта и подошли к Алекс. Коричневый вытащил из-за спины меч. Девочка подумала, что это странно, что у кота нет хвоста, но есть меч за спиной. а «Это вам!» — сказал сэр удачливый. «Вы должны отомстить за детей!» — пояснил сэр «все не так». «Раньше я бы такого не сказал, но времена меняются. То, что он с ними сделал...» «Или можете оставить все как есть и идти дальше», — встрял сэр Балабул. Два других кота посмотрели на него с негодованием. «Это должно быть ее решение», — пожал он плечами. Девочка взяла меч, такой же острый и длинный, как пика циклопа, сжала его горячую рукоятку и неуверенно шагнула к монстру. Два кота кивнули, один скривил морду и отвернулся. — Я знал, но думал, что это сделает один из них, из слепых детей, когда вырастет, — признался циклоп. — Я ждал, но никогда бы не поверил, что это сделает маленькая зрячая девочка. Алекс тоже не верила. Она ведь отправлялась в мир между стене вовсе не для того, чтобы ослеплять, наказывать, калечить монстров, и даже не для того, чтобы спасать детей. Ей совсем не хотелось этого делать. Но тогда кто его остановит? Она подошла к большому глазу циклопа. «Давай же, не тяни!» — велел монстр. «Сделать то же, что делал он. Наказать его и стать такой же, как он!» — подумала девочка. «Он наказывал детей за любопытство, боялся их. Я боюсь его и наказываю за его поступки или за мой страх». «Салли Хилл! Что ты делаешь, Салли Хилл?» Дрожащий голос Джонни вывел девочку из задумчивости. Она обернулась и увидела детей. Они держались за веревку из платков и друг за друга. Вел их маленький Джонни. В руках он сжимал книжку «Дневник Маргарет», пять монет, а на плече у него сидел скорпион. — Я... — Вершит правосудие, — сказал сэр удачливый. — Делает выбор, — поправил его сэр Балабол. — Вместо всего этого пяльца на вас, — заметил сэр все не так. — Салихил... «Прошу тебя, вас, возьмите все, возьмите свои монеты, возьмите вашего Скорпиона, заберите эту чудесную книгу, но, прошу, не делайте этого!» Из-под повязки Джонни покатились слезы. «Я чую, я очень хорошо чую, вы сделаете плохо!» «Почему?» «Салли Хилл, пожалуйста, оставьте нас!» — попросил Джонни. Коты фыркнули. Девочка отступила от монстра, подошла к мальчику и забрала свои вещи. Осторожно положила в карман Скорпиона. «Почему?» — Мы научим его, — шепнул Джонни. — Теперь мы сможем научить его любить. Мы будем рассказывать ему сказки. У него в ушах не будет шерсти барашков. Мы будем кормить его, и однажды он полюбит нас. А теперь уходите, с Алихил. Девочка выронила меч и попятилась. Она отступала все дальше, глядя, как дети обняли монстра, как прижались к нему и шептали что-то доброе. Она бросилась прочь от них. Монеты зазвенели в карманах, коты путались под ногами, бежали рядом, не то гнали ее, не то просто сопровождали. Девочка бежала назад, к двери, по веревке из цветных платков. По щекам у нее потекли слезы. Она грубо вытерла их рукой, а затем, резко остановившись, села, прижалась спиной к стене, от отчего кирпичи засияли, и уперлась головой в коленки. Коты начали ластиться к ней, ничего не говоря, только желая успокоить. «Как же я найду родителей, если за каждой дверью такие ужасы? Какой же это ужасный мир!» запричитала девочка. «Разве они любили меня? Почему они ушли? Почему? Почему обрекли меня искать их в этом ужасном месте?» «Алекс...» Вдруг услышала она голос Шута. Он стоял над ней. Маска его была обеспокоенной. Девочка тут же вскочила, коты отбежали от нее. «Вас так долго не было?» «Я заволновался», признался Шут и подал ей руку. «Идемте же скорее из этого места. Я чувствую, оно вам совсем не нравится». Алекс улыбнулась. — Вот, другое дело. Возможно, за другими дверями вам понравится больше, и это будут слезы счастья. Ведь если сначала узнать что-то очень плохое, то потом и обычное кажется замечательным. Подмигнул Шут. Без лишних слов он проводил ее к двери, вывел к океану неувиденных снов и посадил в лодку. Затем вручил ключ, который она забыла вытащить из двери, и предложил яблоко. Совсем бесплатно. Лодка тем временем спустилась ниже, и хвост из зонта ударил по водной глади, разбивая ее в брызги. «Шут, скажите, может ли любовь перевоспитать монстра?» — задала вопрос Алекс, окончательно успокоившись. «Ах, Алекс!» — он вздохнул и печально посмотрел за борт, где в черной воде отражалась его маска. «Монстры такие разные. Многие из них питаются любовью, и от этого становится еще сильнее. Как это не печально!» Шут вдруг сменил маску на улыбающуюся. «Но я слышал, что бывает и по-другому». Алекс заулыбалась и откусила яблоко. Оно оказалось червивое, и девочке пришлось выбросить его за борт. «Любовь бывает разная, дорогая Алекс, как и яблоки», — подытожил Шут. Лодка равномерно покачивалась на волнах. Одинокий шпиль становился все ближе.